«Я рожу тебя, ангел мой!» Предприниматель Виктор Чадов проснулся на рассвете. Рядом с ним на широкой постели сладко спала его молодая любовница. Тонкая ткань покрывала облегала точенную женскую фигуру. Всякий раз, когда они вместе появлялись на банкете или в отеле фешенебельного курорта, ее формы притягивали то завистливые, то похотливые взгляды мужчин. А еще Инга, так звали «спящую красавицу», обладала обворожительной улыбкой и производила на окружающих впечатление умной и эрудированной женщины. Виктору нравилось общаться с ней, поэтому он купил еще одну четырехкомнатную квартиру, обставил ее ультрасовременной мебелью, дал Инге ключи и иногда, если позволял интенсивный бизнес, оставался с ней на ночь или две. Он был благодарен этой 25-летней женщине за прекрасные ночи и общение но жениться не собирался. Он не испытывал к Инге особой любви и еще понимал, ему 38, ей 25. Конечно же, пройдет еще немного лет и захочется молодой женщине иметь любовника помоложе. А с ее внешностью и умом это будет нетрудно. И найдет она себе молодого и еще более богатого, и это благодаря ему. Ведь женившись на ней, он ведет ее в круг влиятельных бизнесменов. Инга повернулась к нему, улыбаясь во сне. соскользнувшая покрывало слегка обнажила соблазнительную женскую грудь совершенной формы. Но Виктор Чадов не испытывал, как обычно, возбуждения при виде ее полуобнаженного тела. Он осторожно прикрыл покрывалом спящую Ингу. Тихо, стараясь не разбудить ее, встал с постели и пошел на кухню. Он сварил и выпил кофе, закурил сигарету и словно в забытии стал ходить взад вперед по просторной кухне-столовой. Сон. Приснившийся этой ночью необычный сон будоражил его чувства. Именно чувства, а не разум. Приснилось Виктору, что идет он по какой-то тенистой аллее и усиленно обдумывает целесообразность очередной коммерческой сделки. Впереди и сзади его охранники, присутствие которых раздражало и не давало в полной мере сосредоточиться. И еще собраться с мыслями мешал непрерывный шум машин, проносящихся за оградой парка. И вдруг исчезли охранники, стих шум машин, и услышал он пение птиц и увидел, как прекрасно весенние листва деревьев на аллее и цветы кустарников. Он остановился, наслаждаясь возникшими внутри благостными чувствами, И ему было хорошо, как никогда в жизни. И тут он увидел издалека по аллее бежит навстречу ему маленький мальчик. Солнце светило сзади, образовывая вокруг него ореол. И казалось, что бежит по аллее навстречу ему маленький ангел. Следующее мгновение его озарило. Навстречу к нему бежит его маленький сын. Мальчик бежал к нему, старательно работая маленькими ручками и ножками. Виктор в радостном предчувствии присел, раскинул для объятия широко руки, и маленький его сын раскинул на бегу ручонки. И вдруг малыш, не добежав до Виктора метров трех, остановился. Улыбка погасла на детском личике, и серьезный взгляд детских глаз вызвал у Виктора усиленное биение сердца. «Ну, иди же ко мне, иди, я обниму тебя, сынок!» Грустно улыбнувшись, малыш ответил, «Это невозможно тебе будет сделать, папа!» «Почему?» – удивился Виктор. «Потому с грустью», – в голосе ответил малыш, «потому, папа, ты не сможешь меня обнять, что невозможно обнять своего неродившегося сына!» «Ты ведь не родил меня, папа!» «Тогда ты подойди и обними меня, сынок, подойди!» «Невозможно обнять неродившего тебя отца!» Малыш попытался улыбнуться сквозь слезы, а по румяной щечке медленно скатилась слезинка. Потом малыш повернулся и, опустил голову, медленно побрел по аллее. А Виктор стоял на коленях не в силах двинуться с места. Малыш уходил, и вместе с ним уходило внутреннее приятное и благостное чувство. Словно издалека стал вновь нарастать рев машин, Виктор не мог ни двигаться, ни говорить, но, собрав последние силы, выкрикнул «Не уходи же, ты! Сынок!» Мальчик обернулся, и он увидел вторую скатывающуюся слезинку. «Я ухожу в никуда, папа, в никудашнюю бесконечность!» Малыш потупился, помолчал, потом добавил «Мне грустно, папа, что, не родившись, не смогу возродить тебя вновь собою». Опустив голову, маленький ангел удалялся от него и вскоре исчез, словно растворился в лучах солнышка. Сон закончился. А воспоминания о прекрасных, благостных ощущениях остались. Они словно призывали что-то предпринять. Виктор докурил третью сигарету, резко и решительно затушил ее и вошел в спальню, на ходу громко произнося. «Проснись, Инга, проснись!» А я и не сплю. Лежу так просто, нежусь, и думаю... «Куда это ты подевался?» — ответила лежащая на постели красавица. «Инга, я хочу, чтобы ты родила. Ты могла бы родить мне сына?» Она, отбросив простыню, вскочила с постели, подбежала, опухватила его за шею прижалась к нему всем своим красивым упругим телом. И жарким шепотом произнесла «Самое приятное и прекрасное объяснение в любви — это когда мужчина просит женщину родить ему ребенка». «Спасибо, если это не шутка». «Не шутка», – твердо ответил он. Надевая халат, Инга ответила. «Ну, если не шутка, если всерьез, то это необдуманное решение. Во-первых, я хочу, чтобы у моего будущего ребенка был отец. А ты женат, дорогой мой и любимый». «Я разведусь», – сказал Виктор. Хотя он уже третий месяц был разведен с женой, но не сообщил об этом Инге по ряду причин. Разведешься, тогда им можем поговорить о ребенке. Но я тебе сразу скажу, Виктор, даже если разведешься, еще не время о детях говорить. Во-первых, мне еще год необходим, чтобы закончить аспирантуру. Во-вторых, мне эта учеба так надоела, что хотелось бы после окончания год-другой подурачиться, поездить на курорты, поразвлекаться. А ребенок? Дети всему этому могут положить конец раз и навсегда шутя полусерьезно рассуждала Инга. «Ладно, пошутил я», – прервал ее рассуждение Виктор. «Идти мне надо, встреча важная предстоит, машину уже вызвал, пока». Он ушел, но не навстречу и никакой машины не вызвал. Виктор медленно шел по тротуару и разглядывал спешащих навстречу женщин. Смотрел на них новым, непривычным даже для самого себя взглядом. Он выбирал женщину, которая... «Была бы достойной родить его сына, от которой он захотел бы иметь ребенка». Сразу отпали модные раскрашенные девицы, ранее привлекавшие к себе его внимание. Он полностью отвергал всех полуобнаженных в мини-бикини или одетых в обтяжку, выставляющих на показ свои формы. «Ясно, для чего они это делают, что у них на уме?» «А еще умное выражение лица пытаются состряпать», – отмечал он про себя. Подманивают мужиков разными местами. Может, кто и клюнет. И клюют, конечно. Но только не для того, чтобы детей заиметь. Такой клев на самца, но не на производителя. Давайте, виляйте затками, дурочки. А я не допущу, чтобы мой сын от какой-то там вихлялки родился. Две девицы, попавшиеся ему навстречу, курили на ходу, и одна держала в руке открытую бутылку пива. Но эти вообще не для рождения детей. Только идиоты могут от таких ребенка захотеть. А еще Виктор обратил внимание, что среди попадавшихся ему навстречу женщин и девушек очень мало полностью здоровых. Одни сутоловатые, другие с таким выражением на лицах, будто колики у них в животе. У третьих явные признаки ожирения или нездоровая худоба. «Нет, от таких детей рожать нельзя», – думал про себя Виктор. «Ну надо же!» Явно каждая из этих женщин мечтает, что подкатил к ней принц на белом Мерседесе, а элементарного для этого принца сделать не могут. Они не могут родить здорового ребенка, раз сами не очень здоровы. Виктор не стал вызывать своего водителя и добрался до офиса, до офиса на троллейбусе. Все время по пути разглядывая женщин, стараясь подобрать среди них достойную родить ему сына, но тщетно. В течение дня и в обеденный перерыв, оставаясь один в своем кабинете, он не переставал думать о женщине, которая родит ему сына. Иногда у него возникало ощущение, будто он подбирает женщину, которая будет рожать его самого. В конце концов пришел к выводу, идеальную мать для сына не найти, ее нужно сотворить. Для этого необходимо найти более или менее здоровую молодую женщину, приятной или хотя бы не отталкивающей наружности, с добрым характером, создать ей условия для занятия всевозможными тренингами и поправки здоровья в лучших санаториях. Но главное – отправить ее на обучение в лучшее учебное заведение, где она смогла бы получить знания по подготовке к беременности, вынашиванию ребенка, самим родом и дошкольному воспитанию. В конце рабочего дня он вызвал к себе юриста фирмы Валентину Петровну, женщину, умудренную жизненным опытом. Предложился сесть кресла кресло и началось издалека. У меня к вам несколько необычный вопрос, Валентина Петровна. Он как бы личный, но для меня весьма важный. Одна моя родственница попросила узнать. Она, в общем, замуж собирается, ребенка завести хочет. Просила меня узнать, где есть у нас в стране хорошее учебное заведение, в котором обучали бы, как лучше вынашивать ребенка во время беременности как рожать и воспитывать его впоследствии, и каковы должны быть действия отца. Валентина Петровна внимательно выслушала, некоторое время молчала, потом сказала, «Как вы знаете, Виктор Николаевич, у меня двое детей, и я всегда интересовалась литературой о родах и воспитании детей, но о существовании у нас в стране или за рубежом такого учебного заведения даже не слышала». «Странно, всему учат» а этот самый важный вопрос ни в школах, ни в высших учебных заведениях даже не затрагивают. Почему? Да, странно, согласилась Валентина Петровна. Я над этим как-то и не задумывалась, а теперь и мне кажется странным такое положение дел. Вопрос о преподавании в школах сексуальных взаимоотношений Государственной Думы вроде бы обсуждался. А вот вопрос об обучении тому, как правильно рожать и воспитывать детей, не ставится. Значит, каждая семейная пара вынуждена экспериментировать над своим ребенком? Получается так, экспериментировать. Есть, конечно, множество всевозможных курсов, на которых учат родители поведению при природах, тому, как обращаться с новорожденным. Но так как нет научного обоснования этого процесса, определить, какие курсы действительно помогают, а какие вредят, практически невозможно, ответила Валентина Петровна. А вы были на курсах, Валентина Петровна? Младшую дочь я решила рожать дома, в ванне, с помощью акушерки. Сейчас многие так делают. Считается, что ребенку в домашних условиях в присутствии родственников комфортнее появляться на свет. Говорят, что новорожденный чувствует, когда к нему относятся с любовью, а когда с безразличием. Как часто бывает в роддомах. Там ведь конвейер. Разговор с Валентиной Петровной не обнадежил Виктора, а напротив, привел в удручающее состояние. Две недели он все свободное от работы время размышлял о проблеме рождения детей. Две недели, когда ходил по городу пешком, посещал элитные рестораны, бары, театры, все вглядывался, оценивающий в лица женщин. Даже в деревню ездил, но и там никого подходящего для себя не нашел. Однажды он подъехал на своем джипе с тонированными стеклами к педагогическому университету и смотрел сквозь окно автомобиля на идущих мимо девушек. Спустя три часа обратил внимание на вышедшую на крыльцо молодую девушку с короткой, но тугой русой косой, статной фигурой как ему показалось, неглупым лицом. Когда она проходила мимо джипа к автобусной остановке, Виктор опустил стекло и окликнул ее. «Девушка!» «Простите, пожалуйста, я тут друга своего ждал, да не дождался. Не могли бы вы мне показать, как к центру города лучше проехать? А я вас потом домой отвезу, если захотите». Девушка оценивающе посмотрела на джип и спокойно ответила. «Отчего же не показать? Покажу». Когда она села на переднее сиденье они познакомились. Люся сказала, показывая на пачку сигарет, «У вас хорошие сигареты, позвольте закурить!» «Да, пожалуйста, курите!» – ответил Виктор и обрадовался раздавшемуся звонку мобильного телефона. Сообщение было пустяшным, но, отключив трубку, Виктор сделал озабоченное лицо и сообщил жадно затянувшейся сигаретой Люсе, «Обстоятельства изменились. Мне срочно необходимо прибыть на деловую встречу». «Так уж, извините». Он высадил курившую Люсю, решив, что не позволит травить дымом своего сына. Эти две недели Виктор не встречался со своей любовницей и не звонил ей. Решил, раз она не хочет рожать, раз ей хочется только развлекаться да по фешенебельным курортам ездить, она ему не нужна. Конечно, весьма приятно было проводить с ней красивое и умное время, но сейчас его жизненные планы серьезно изменились. Оставлю ей квартиру. Все же эта женщина скрашивала какое-то время мою жизнь, решил Виктор. И направился к университету, где училась Инга, чтобы отдать ей свой комплект ключей. На ходу он позвонил ей по мобильному телефону. Привет, Инга. Привет, ответил в трубке знакомый голос. Ты где сейчас? Подъезжаю к твоему университету, ты скоро заканчиваешь? Я уже 10 дней как не хожу в университет и, похоже, в обозримом будущем уже не буду в него ходить. Что-то случилось? Да. Ты где сейчас? Дома». Когда Виктор, открыв своими ключами дверь, вошел в квартиру, Инга в домашнем халате лежала на постели и читала какую-то книгу. Она взглянула на Виктора. «Кофе и бутерброды на кухне, не вставая, — сказала она, — и вновь углубилась в чтение». Виктор прошел на кухню, отхлебнул два глотка кофе, покурил, положил на стол ключи, потом подошел к двери спальни и сообщил по-прежнему читающей Инге. «Я уезжаю. Возможно, надолго или даже навсегда. Квартиру тебе оставляю. Прощай, будь свободна». И направился к выходу. Инга догнала его уже с самой двери, «Нет уж, подожди, негодяй!» – незлобно произнесла она и дернула Виктора за рукав. «Уходишь, значит! Всю жизнь мою переломал, а теперь прощай!» «Чем же я твою жизнь переломал?» – удивился Виктор. «Мне с тобой было хорошо, но и тебе, думаю, не дурно. Квартира у тебя теперь будет собственная, нарядов полно. Живи себе, радуйся, как хотела. Или еще и денег хочешь». «Ну точно ты негодяй! Это же надо так наплевать в душу! Квартира, наряды, радуйся!» «Да ладно тебе, не устраивай разборки! У меня дела важные, прощай!» Виктор взялся за ручку двери, но Инга снова держала его, схватив за руку. «Нет уж, дорогой, подожди! Ты скажи мне, пожалуйста, ты просил, чтобы я тебе ребенка родила?» «Просил? Просил, ты отказалась!» Сначала отказалась, потом думала два дня и согласилась. Аспирантуру бросила, курить бросила, зарядка по утрам делаю, а тут еще книги о жизни, о детях попались. Оторваться не могу. Изучаю, как лучше рожать, а он прощай. А я только тебя и представляю отцом нашего. Осознав услышанное, Виктор порывисто обнял Ингу, С давленным шепотом повторяя «Инга! Инга!», потом он поднял ее на руки и понес в спальню. Бережно, как величайшую драгоценность, положил на кровать и стал суетливо раздеваться. Страстно, как никогда ранее, обнял лежащую на постели Ингу, стал целовать ее, грудь, плечи, пытаясь снять с нее халат. Но Инга вдруг оказала ему молчаливое сопротивление и стала отталкивать его». Ты успокойся, пожалуйста, дело в другом. Одним словом, никакого секса у нас с тобой не будет сегодня. И завтра, и через месяц не будет, сообщила Инга. Как не будет? Ты же сказала, что согласна родить. Сказала. Но как ты сможешь родить без секса? Секс должен быть совсем другим. Принципиально другим. Как это? А так это? Ты скажи мне, дорогой будущий любящий папа. «Почему ты хочешь, чтобы родился твой ребенок?» «Как это так?» – в недоумении сел на постель Виктор. «Всем известно, почему. И нет тут вариантов». «Ясно, говоришь. Но все же давай уточним, чего ты хочешь и какой вариант выбираешь. Ты хочешь, чтобы твой ребенок родился как следствие, как побочный эффект твоих или наших совместных плотских утех? Или ты хочешь видеть его желанным плодом нашей любви?» Думаю, ребенку неприятно быть побочным эффектом. Значит, плодом любви. Но ты ведь не влюблен в меня. Я тебе, конечно, нравлюсь, но это еще не любовь. Да, Инга, ты мне очень нравишься. Вот видишь, и ты мне очень нравишься. Но это еще не любовь. Нам надо заслужить любовь друг друга. Ты, наверное, начиталась чего-то странного, Инга? Любовь? Это такое чувство, которое само приходит неведомо откуда и уходит неведомо куда. Заслужить можно уважение, но любовь. А мы должны заслужить именно любовь друг друга, и поможет нам в этом наш сын. Сын, ты чувствуешь, что у нас будет сын? Почему будет? Он уже есть. Как это есть? Скочил Виктор. «Значит, у тебя уже есть ребенок. Ты скрывала, значит. И от кого же он? Сколько ему?» «От тебя. И ему еще нисколько». «Так, значит, его еще нет?» «Есть». «Слушай, Инга, я тебя совершенно не понимаю. Говоришь какие-то странности. Ты можешь как-то яснее говорить?» «Попробую. Вот ты, Виктор, захотел ребенка и стал думать о нем. Потом и я захотела». И тоже стала думать о нем. Теперь известно, человеческая мысль материальна, и значит, если мы мысленно представляем своего ребенка, значит, он уже есть. И где же он сейчас? Не знаю. Может быть, в каком-то другом неведомом нам измерении. Может быть, в какой-то вселенской галактике бегает босыми ножками по звездам и разглядывает голубую землю, на которой ему предстоит материальное воплотиться. Вот, может, сейчас место выбирает, где ему родиться и при каких условиях. И как-то хочет об этом сообщить нам. Ты не слышишь, не чувствуешь его просьб? Виктор смотрел на Ингу широко открытыми глазами, как будто видел ее впервые. «Никогда она так не рассуждала». Ему было непонятно, в шутку или серьезно она говорит. Но фраза «может он сейчас место выбирает, где ему родиться?» заставила задуматься. Рождаются люди в разных местах. И бывает и в самолете, и на корабле, или в автомобиле. Многие рождаются в родильных домах, некоторые дома, в ваннах. Рождаются как получится. Но где бы хотели рождаться Дети. Вот, например, он, Виктор, если бы была возможность выбора, где бы хотел родиться – в России или в лучшем родильном доме Англии Америки, но ни один из вариантов как-то особенно его не привлекал. Инга прервала размышление Виктора. «У меня есть четкий план нашей совместной подготовки к встрече с нашим сыном». «Что это за план?» «Слушай меня внимательно, дорогой мой». Инга говорила решительно, как никогда ранее. То усаживаясь в кресло, то прохаживаясь по комнате, сначала мы должны полностью привести в порядок свое физическое состояние. С этого момента мы не будем курить и употреблять спиртное. Произведем чистку организма, в первую очередь почек и печени, с помощью отваров и голодания. Методику я уже подобрала. С этого момента и далее будем пить только родниковую воду, это очень важно. Мне уже привозят каждый день по 5 литров родниковой воды. Правда, это в два раза дороже, чем в магазине, но ничего, выдержим. Каждый день нам необходимы физические нагрузки, чтобы мышцы окрепли и кровь по жилам интенсивнее бежала. Еще необходим свежий воздух и положительные эмоции. Это осуществить не так-то легко. Виктору нравилась решительность Инги и ее план. Он, не дослушав, заявил, «Мы купим лучшие тренажеры для физических упражнений. Пригласим лучших массажистов. Я каждый день буду отправлять одного из своих водителей за родниковой водой. За воздухом тоже будет ездить водитель в лес. Закачивать его компрессором под давлением в баллоны, а потом мы его будем потихоньку выпускать в квартире». Вот только не знаю, где взять или купить положительные эмоции. Может быть, поездим на хорошие курорты, как свадебное путешествие? Именно в свадебное! Настроение у Виктора поднималось каждой минутой. Оно улучшалось и от решительного, серьезного и осмысленного подхода Инги к рождению ребенка. И от того, что она хочет родить ребенка от него. И то, что увиденного им во сне... Его будущего сына родит не какая-то меркантильная ветреная женщина, а Инга, так серьезно и ответственно к этому относящаяся. И как ему захотелось сделать что-нибудь уж очень приятное для Инги, которую он уже расценивал как мать своего будущего сына. Виктор встал, быстро надел костюм, подошел к Инге и торжественно произнес. «Инга, выходи за меня замуж». «Конечно, выйду». Тон Виктору ответила Инга, застегивая халатик. Наш сын должен иметь официальных родителей. Только в свадебное путешествие на фешенебельные курорты нам не стоит ехать. Это не соответствует моему плану подготовки к рождению ребенка. А что соответствует? Где мы еще можем получить положительные эмоции? Мы должны поездить по окрестным деревням и найти место, которое нам пришлось бы по душе. Понравится оно должно и тебе, и мне, а значит и нашему сыну, когда он его увидит. Мы купим в этом месте гектар земли, и ты построишь небольшой домик, в котором и должно произойти зачатие нашего ребенка. Я буду находиться в этом домике и вместе все 9 месяцев, может быть ненадолго отлучаясь. Мы посадим на своей земле молодой сад. Рожать нашего сына я буду не в роддоме, а в маленьком домике в нашем родовом поместье. Виктор не мог поверить в то, что Инга, молодая эффектная женщина, так любившая посещать элитные клубы и популярные курорты, способна так круто изменить свой образ жизни. С одной стороны, ему льстили замыслы Инги, ведь она думала о его ребенке. Но с другой стороны... Нет ли в этих замыслах элементов ненормальности? Он слышал от одного своего знакомого о существовании книг, повествующих о необычной подготовке к рождению ребенка. Знакомый рассказывал и о значении собственного гектара. Земли для каждой семьи и подарил ему книгу в зеленом переплете под названием «Родовая книга». Он не успел ее прочитать, но слышал, что эти книги вызывают бурную реакцию в обществе. Прочитавшие их люди начинают менять свой образ жизни. Вдруг взгляд Виктора остановился на стопке книг в зеленом переплете, лежащих на прикроватной тумбочке. Он подошел, прочитал название серии «Звенящие кедры России». Была среди других и родовая книга. Виктор понял. Все необычные идеи подготовки к рождению ребенка, самих родов, Инга взяла из этих книг и собирается неотступно им следовать. Он не понимал, хорошо это или плохо. Настораживала необычная беспрекословная убежденность Инги, словно кто то невидимо изменил ее взгляды на существующую жизнь, мировоззрение. Но к лучшему эти книги изменили Ингу или сделали ее несколько странной. Вновь и вновь задавал этот вопрос себе Виктор, и он стал оппонировать ей. «Я знаю, Инга, ты взяла идеи вот из этих книг. Я слышал о них. Кого-то они восхищают, кого-то, кто-то говорит, много сказочного, недоказуемого. Может быть, не следует слепо верить всему, что в них написано? Сама посуди, зачем нам брать некий участок земли и строить на нем небольшой домик и уродоваться, сажая деревья?» Мои средства позволяют купить хороший коттедж благоустроенной территории, бассейном, газонами, дорожками и садом, если тебе так хочется. Купить, конечно же, можно многое, даже имитацию любви. Но я хочу, чтобы сад мы посадили сами. Почему-то очень взволнованно выпалила Инга. «Только сами!» Потому что хочу сказать своему сыну, когда он подрастет, вот эту яблоньку, сынок, и грушу, и вишеньку, я сама посадила и поливала, когда ты был еще совсем малышом. Я сделала это для тебя. Ты был совсем маленьким, и деревца были маленькими. Теперь ты подрос, и они выросли. Стали приносить плоды для тебя. И все пространство вокруг твоей малой родины я старалась сделать для тебя приятным и красивым. Пылкое высказывание Инги было убедительным и понравилось Виктору. Он даже стал сожалеть, что никто в жизни не может его привести в такой вот сад и сказать, «Этот сад для тебя высадили и вырастили твои родители». Да, конечно же, Инга права. «Однако, почему это она говорит только про себя, будто его и не существует?» – подумал Виктор и с некоторой обидой спросил. «А почему это ты, Инга, только о себе будешь рассказывать подрастающему сыну?» «Так ты же не хочешь сад высаживать?» – спокойно ответила Инга. «Что значит не хочешь? Еще как хочу, если это для будущего необходимо». Так если мы вместе все будем делать, я и расскажу нашему сыну. Вот этот сад мы для тебя с папой высадили. Вот именно, успокоился Виктор. Два месяца все выходные колесили они по окрестностям города, подыскивая место для строительства будущего своего родового поместья. Увлекательнейшее это занятие. И на тот момент казалось Виктору, нет ничего важнее в жизни, чем поиски единственного в мире места, которое должно понравиться его душе, а значит и будущему сыну. Вот однажды остановились они на окраине заброшенной деревушки, расположенной в 30 километрах от города. «Вот оно», – тихо сказала Инга, выходя из машины первой. «И я что-то чувствую здесь», – ответил Виктор. Потом они приехали еще раз на это место, провели там целый день, осматривая территорию, разговаривали с местными жителями, узнали, что почва не очень-то плодородная, близко грунтовые воды. Однако Виктора это не смутило. У него все больше возникало ощущение, что эта земля, растущая на ней, маленькие березки, небо и облака над ним, все это его родное, его и его будущего сына. Их сын внуков и правнуков. Они очень плодородная земля, не беда. Он сделает ее плодородной. Оформление документов на покупку двух гектаров земли заняло немного времени. И уже через 4 месяца стоял на участке красивый, словно сказочный дом теремок из калиброванного дерева. В небольшом доме теремочки была сауна, биотуалет, холодная и горячая вода подаваемая прямо из колодца, вырытого на участке, а на втором этаже уютная спальня, из окна которой открывался вид на озеро и лес. Всю обстановку в доме продумывала Инга, и насаждение на участке планировала она. Вместе с ней они высаживали кедры, ели и сосны по периметру участка, маленькие саженцы плодовых деревьев. Каждый вечер спешил Виктор к своему домику в свое будущее поместье где хлопотала по хозяйству будущая мать его ребенка. Все женщины, которых знал Виктор раньше, отошли не просто на задний план, они для него уже попросту не существовали. Нестандартный подход Инги к рождению ребенка родил в нем новые чувства. Они не были еще до конца понятны, может быть, не были похожи на обычную любовь, но он твердо знал, что никогда не сможет с ней расстаться, и только она. Только с ней можно построить будущее. Вместе они ездили в Москву на курсы по рождению детей в домашних условиях. Одна странность Инги смущала Виктора. Она наотрез отказывалась вступать с ним в интимную близость, ссылаясь на то, что их ребенок должен родиться не вследствие плотских утех, а другого «Неизмеримо большего и значимого желания человека!» Перегнул палку автор этих зеленых книжечек. «Это надо же, не вследствие плотских утех! Да разве же можно такое?» Но однажды, когда лежала он на постели рядом с Ингой, и уже не надеясь ни на какой секс, думая лишь о будущем сыне, прикоснулся к ее груди, Инга вдруг прильнула к нему и обняла. Утром, когда Инга еще спала, Виктор пошел к озеру, и мир вокруг него был уже совсем иным, необычным и радостным. То, что произошло ночью, он никогда ранее не испытывал ни с Ингой, ни с другими женщинами. Это не было обычным сексом. Это был вдохновенным порывом творения. Получается, что рождаются и умирают люди, Но за всю жизнь, не испытав подобного, они пропускают в своей жизни, может быть, одно, самое главное. Но он не пропустил это главное благодаря Инге. А новые, теплые, даже обжигающие чувства возникли к его единственной в жизни женщине, Инге. Все девять месяцев своей беременности Инга провела в поместье, лишь изредка выезжая в город. Она планировала, где будет стоять коляска, кроватка и даже небольшой газон, по которому будет гулять их маленький сын, заставила Виктора высадить, а роды начались на неделю раньше положенного срока. Видно, торопился их будущий сын появиться в прекрасном земном пространстве. Из информации, полученной на курсах по рождению ребенка, Виктор знал, что должен отец, помогая природах. Но единственное толковое, что он мог предпринять, позвать знакомую акушерку и вызвать скорую помощь на всякий случай. Инге пришлось самой заполнять ванну водой, готовить полотенце, мерить температуру воды. А он метался по комнате, вспоминая, что важное он должен сделать, но никак не мог вспомнить. Инга, не надеясь на помощь мужа, сама залезла в ванну. Схватки продолжались, но она, когда тужилась, просто брала своим красивым голосом радостные торжественные ноты. Наконец Виктор вспомнил из много, многого рассказанного на курсах о положительных эмоциях. Он посмотрел на подоконник и увидел, что расцветает на подоконнике посаженный инго цветок. Он схватил горшочек с этим цветком, вбежал с ним в ванную, взволнованно повторяя «Смотри, Инга!» Твой цветок зацвел! Зацвел твой цветок, зацвел. Ты только посмотри. Он так и стоял с этим цветком, когда появилась в Ане маленькое тельце его сына. Акушерка прибыла, когда Инга уже положила на живот это крохотное тельце. Увидев стоящего с горшком в руках Виктора, быстро спросила: Что вы делаете? Сына рожаю, ответил Виктор. А? -а, -а, -а, -а Понимающе согласилась акушерка. Тогда поставьте на подоконник свой горшочек и принесите мне. Надо всем мужчинам сказать, думал Виктор. Уже в который раз обегая вокруг домика. Настоящая вечная любовь наступает лишь тогда, когда вместе с любимой рожаешь долгожданного ребенка.